Глава 29. Необходимость в обсерватории отпала. Первые месяцы своей жизни ребенок содержится под строгим надзором, и тот, кто не вхож в дом, неизменно оказывается перед закрытыми окнами и черными ходами, остается лишь торчать перед домом на тротуаре, смешиваясь периодически со стайками возвращающихся из школы детей и их мамаш или сопровождающих лиц. Правда, этим не стоило злоупотреблять, поскольку его могли засечь, позвать полицию, прогнать. Габриэль изредка наведывался в обсерваторию, чтобы воскресить недавнее ощущение, но оттуда не было видно даже крыши темницы, где томилось его дитя. Наведывался он и в мэрию 14 округа, что в двух шагах от бронзового льва, и в кабинете гражданских актов на первом этаже просил показать ему книгу в черном переплете, перелистывая которую, останавливался на странице под датой 15 октября. Служащий мэрии, ставший ему чуть ли не другом, снова и снова удивлялся. — Что, неплохо? — Я понимаю, почему вы возвращаетесь. Не устаешь даваться диву четырнадцать имен для одного младенца. Люди посходили с ума. Сколько раз Габриэль задавался вопросом, а не взять ли ластик и не стереть ли след лжепапаши легонько, с почтением? и не вывестили наставшей в этом месте шероховатой бумаги имя настоящего отца Габриэля О, родившегося 22 марта 1924 года в Сен-Жан-де-Люз.